Глава 28. Пен начинает кампанию. Как ни был меланхоличен большой дом Клевринг-парка в те дни, когда его разорившийся хозяин еще не был женат и скитался добровольным изгнанником в чужих странах, теперь, когда сэр Фрэнсис Клевринг поселился в нем, он почти не сделался веселее. Большая часть дома была заперта, А баронет занимал лишь несколько комнат в нижнем этаже, где экономка и сторожиха прислуживали несчастному джентльмену в его вынужденном отшельничестве и приготовляли ему на обед ту дичь, которую он стрелял для развлечения по утрам. Его слуга Лайтфуд перешел на службу к Миледи и, как Пен узнал из письма Смерка, исполнявшего обряд осуществил свое благоразумное намерение жениться на миссис Боннер, которая в зрелых летах пленилась красотою юноши и принесла ему в дар свои сбережения и свою немолодую особу. Конечной целью честолюбия обоих было сделаться хозяевами клевринского герба. Было решено, что они останутся в услужении у леди Клевринг до истечения арендного срока, и тогда вступят во владение своей гостиницей. Пен милостиво обещал дать у них свой избирательный обед, когда баронет уступит ему свое парламентское место. В сентябре Артур, как было условлено с дядей, которому Клевринг, казалось, ни в чем не мог отказать, приехал в Клевринг-парк, к большому удовольствию прибывавшего там баронета, который тяготился уединением и надеялся поживиться у своего гостя по части презренного металла, Пен действительно на второй или третий день по приезде снабдил своего хозяина этим желанным пособием, и как только в кармане сэра Фрэнсиса завелись деньги, у него оказались в четрисе и многочисленных курортах этого графства различные дела, которые, надо полагать, он улаживал на местных скачках и в бильярдных. Что касается Артура, то он способен был чувствовать себя хорошо в одиночестве, имея много умственных источников удовольствия, для которых не нужно общество. Утром он бродил с якташем по окрестностям, А вечером к его услугам были книги и другие развлечения, потому что для такого литературного гения, как мистер Артур, было достаточно сигары и двух-трех листочков бумаги, чтобы приятно провести вечер. Надо и то сказать, что на второй или третий день по своем приезде он нашел общество сэра Фрэнсиса Клевринга решительно невыносимым, И потому не без задней мысли дал ему маленькое пособие, о котором тот по своему обыкновению не замедлил попросить и таким образом помог ему убежать из собственного дома. Кроме того, наш предприимчивый друг должен был снискать милость сограждан и избирателей, представителям которых он надеялся быть. Он принялся за это дело с особенным усердием, Хорошо помня, как мало популярен был некогда в Клевринге, и решился искоренить ту ненависть, которую внушил простодушным обывателем, его природный юмор получал при этом обильную пищу. От природы, довольно сдержанный и молчаливый в обществе, он вдруг превратился в такого же откровенного и веселого малого, как, например, капитан Стронг. Он смеялся со всеми, кто только хотел его слушать, самым сердечным образом пожимал руки налево и направо, появлялся на рынке и за общим столом фермеров, одним словом, действовал как отъявленный лицемер или как действуют джентльмены благородного происхождения и незапятнанной нравственности, когда они желают понравиться своим доверителям и имеют в виду получить какую-нибудь выгоду от деревенских жителей. Как странно, что мы, не позволяя себя обмануть, легко поддаемся гибкому языку, дешевому смеху и открытым манерам. Мы знаем, что это лесть, которую ничего не стоит расточать всякому, и в то же время нам приятно выслушивать ее. Наш Пен ходил по клеврингу, напуская на себя удивительно простодушный и любезный вид — и чрезвычайно мало был похож на того насмешливого и довольно угрюмого юного Дэнди, которого обыватели знали лет десять тому назад. Ректория была заперта. Доктор Портман уехал с своей семьей и подагрой в парогет. Пен написал ему небольшое любезное письмо, выражал сожаление, что не застал своего старого друга, в совете которого он нуждался и к помощи которого рассчитывал вскоре прибегнуть, но за отсутствием доктора Пен утешился, познакомившись с мистером Симко, проповедником оппозиционной партии, двумя суконными фабрикантами Четриса и диссидентским проповедником Клевринга. Со всеми этими господами он встречался в Атенее, Основанном либеральной партией согласно передовым идеям века, и, быть может, с целью оппозиции аристократическому старому клубу, в который с большим трудом проникло однажды Эдинбургское обозрение, и не допускался ни один торговец, Пен приобрел большое расположение младшего фабриканта, пригласив его по-приятельски отобедать в парке. Он подкупил достопочтенную миссис Симко, посылая ей зайцев и куропаток, и попросив дать ему прочитать последнюю проповедь ее мужа. Будучи однажды нездоров, этот пролаза воспользовался случаем, чтобы показать свой язык мистеру Гекстеру, который прислал ему лекарства и на следующее утро навестил его. Как восхищен был бы старый пенденис своим учеником! Сам же Пен видел в этом своего рода забавный спорт, а успех агитации наполнил его каким-то злорадством. И все-таки, когда он выходил ночью из Клевринга после какого-нибудь заседания в Атенее, состоявшегося под его председательством, или после утомительного вечера, проведенного с миссис Симко, которая, как и ее супруг, благоговела перед известностью молодого лондонца – и его успехами в обществе. Когда он проходил по старому мосту Брауля и слышал хорошо знакомые звуки журчащей воды, когда он замечал свой старый родной дом среди деревьев, темные силуэты которых явственно очерчивались на звездном небе, в его уме, без сомнения, пробуждались иные мысли, вызывавшие ощущение боли и стыда. Он видел свет в окне той комнаты, которую помнил так хорошо, той комнаты, где святая женщина, любившая его, провела столько часов в заботе, любви и молитве. Он не мог смотреть на этот слабый свет, который, казалось, преследовал его точно полуугасший укоризненный взгляд, как будто за ним следил дух его матери и предостерегал его. Небо ясно. Ярко горят звезды. Текучая вода неумолчно журчит. Старые деревья шепчутся и тихо кивают своими темными верхушками над крышей ферокса. Там, вдали, озаряемая слабым светом звезд, виднеется терраса, на которой он провел столько летних вечеров, будучи еще мальчиком, пылким, доверчивым, невинным, незнавшим знавшим искушений, сомнений и страстей, укрытый от загрязняющего прикосновения света под сенью чистой, неусыпной любви. Часы на городской колокольне прогудели полночь, и этот звон спугнул мечты нашего скитальца. Он ускорил шаги, чтобы скорее добраться домой, и вступил в аллею Клевринского парка под темный свод шелестящих лип, На следующий день он направился в Ферокс. На этот раз ему представляется иная картина. Ферокс приветливо глядит на него, залитый лучами заходящего солнца. Те окна, в которых вчера ночью горел свет, открытый настежь. Квартирант Пена, капитан Стокс, из бомбейской артиллерии. Его мать, старая миссис Стокс, постоянно живет в Клевринге принимает своего хозяина с большим радушием, водит его по саду, показывает новый пруд, который он сделал недалеко от конюшни, советуется с ним по поводу крыши и печных труб и просит мистера Пен Ниса назначить день, когда бы он мог доставить ему и миссис Стокс удовольствие и прочее. Пен, который уже провел в Клевринге две недели, извиняется за то, что до сих пор не зашел к капитану и откровенно сознается, что не имел духа прийти в этот дом. — Я понимаю вас, сэр, — говорит капитан. В эту минуту миссис Стокс, убежавшая при звоне колокольчика, как странно было Пену звонить в колокольчик, входит в комнату в своем лучшем платье, окруженное детьми. Младшие цепляются за Стокса. Один из мальчиков прыгает в кресло. Это кресло никогда принадлежало отцу Пэна. Пен вспоминает те дни, когда он ни за что не дерзнул бы сесть в это кресло. Точно это был трон. Он спрашивает мисс Стокс, она совершеннейший портрет своей матери, играет ли она. Он просит сыграть ее на фортепиано. Она играет. Он вновь слышит звуки старого фортепиано, ослабленные годами, но не слушает мисс Стокс. Он слушает Лауру, поющую в дни их детства, и видит мать, наклонившуюся над нею и выбивающую такт на плече девочки. Обед, данный Ферраксе в честь Пена, его квартирантом, при участии старой миссис Стокс, капитана глендерса сквайра гобнеля священника из Тиклтона и его жены показался пену очень скучным и унылым пока слуга годсон местный цирюльник нанятый в помощь кучеру капитана и буфетчику миссис стокс которого пен еще помнил уличным мальчишкой не пролил целого блюда на плечо мистера пена причем мистер гобнель Тоже клиент Годсона сказал, «Знаете, Годсон, у вас руки, вероятно, скользкие от медвежьего жира. Он вечно роняет посуду!» Годсон покраснел и пришел в такое смущение, что Пен расхохотался, и с этого момента веселость и хорошее расположение духа уже не покидали его весь вечер. На вторую перемену Были поданы целиком заяц и куропатки. И когда по уходе слуги Пен сказал священнику «Мистер Стокс, от отчего вы не попросите Годсона, чтобы он разрезал вам зайца?» Примечание. Игра слов «Cut the hair» значит «разрезать зайца», а слова «Cut the hair», которые произносятся также, обозначают постричь волосы, английский, конец примечания. Этот каламбур заставил священника рассмеяться. К нему присоединились капитаны Стокс и Глендерс, а также и мистер Гобнель, который, хотя раскусил шутку довольно поздно, но зато хохотал громче всех. Между тем, как Пен был занят в деревне осуществлением своих планов, «Дама его выбора, если не сердце, приехала из Тенбриджа в Лондон для некоторых покупок. Она сопровождала старую миссис Боннер, которая жила с бланш со времени ее детства, и ссорилась с нею много-много раз, а теперь, вознамерившись оставить леди Клевринг, непременно хотела поднести обеим барыням на прощание какой-нибудь знак почтительного внимания». Добрая женщина решила воспользоваться вкусом мисс Эммори с целью выбрать подарок для Миледи и просила очаровательную Бланш выбрать что-нибудь и для себя на память от ее старой няньки, которая провела у ее кровати не одну бессонную ночь во время знаменательного прорезывания зубов и всевозможных детских страданий и любила ее почти как собственное дитя». Так как, совершив эти покупки, нянька настаивала еще на том, чтобы купить для Бланш большую Библию, то ее молодая спутница посоветовала ей также купить для мамы большой Джонсонов словарь. Надо думать, что каждая из этих двух женщин могла бы извлечь немалую пользу из своего подарка. Затем миссис Боннер накупила кое-какого белья, Могущего быть полезным для Клевринского герба, и выбрала красный с желтым шейный шарф, предназначавшийся как бланш, что час отгадала для мистера Лайтфута, будучи старше, его, по крайней мере, на 25 лет, миссис Боннер относилась к этому юноше одновременно с материнской и супружеской нежностью и всегда щедро украшала его особу которая таким образом блистала всевозможными булавками, кольцами, запонками, цепочками и печатками, приобретенными на средства этого доброго создания. Все эти покупки миссис Боннер совершила в Стрэнде при помощи мисс Бланш, которую очень забавляло это хождение по магазинам, когда старуха наконец купила все, что ей было нужно» и уже собиралась выйти из магазина, Бланш, улыбаясь самым пленительным образом, обратилась к одному из лавошников и сказала, «Будьте любезны, сэр, скажите, как отсюда пройти в пастушье подворье?» Оказалось, что пастушье подворье недалеко. От Кцель-стрит в двух шагах. Элегантный молодой лавошник указал направление, и мисс Бланш со своей спутницей вышла из магазина, «Пастушье подворье?» «Зачем вам, пастушье подворье, мисс Бланш?» спросила Боннер. «Там живет мистер Стронг. Вы хотите видеть капитана?» «Я была бы очень рада видеть капитана. Я люблю капитана, но не ради него иду туда. Я хочу видеть одну милую хорошенькую девушку, которая была очень добра к э, мистеру Артуру, когда он был болен и почти спасла ему жизнь. Я хочу поблагодарить ее и сделать ей какой-нибудь подарок. Я дорожно выбрала для нее сегодня утром несколько платьев. Боннор. При этом она так глядела на Бонар, как будто совершила акт замечательной доблести и заслуживала восхищения, В самом деле, бланш, которая очень любила конфекты, с удовольствием накормила бы ими и бедняка, если бы у нее было их слишком много, и готова была отдать простой девушке свое бальное платье, когда она его износила, и оно надоело ей. «Хорошенькую девушку!» — проворчала миссис Боннер. «Ну уж я не подпущу хорошеньких девушек к Лайтфуту!» и в своем воображении она населила клевринский герб целым гаремом самых отвратительных горничных и продавщиц. Блистая розовым и голубым цветами, в перьях и всевозможных безделушках, в дорогом шелковом платье роскошной мантильи и с прелестным зонтиком в руках, Бланш представляла такое изящное и прекрасное видение, что ослепило глаза миссис Болт которая мыла пол своей коморки, а Бетси Джен и Эмилию Анну привела в восхищение. Бланш глядела на них всех с улыбкой невыразимой кротости и покровительства, подобно леди Ровене, являющейся Кревеке, подобно Марии Антуанетте, навещающей бедных во время голода, подобно маркизе Карабас, которая выходит из своей кареты, запряженной в четверку лошадей, у дверей бедного арендатора, берет у Джона номер второго пакет целебной соли с тем, чтобы в собственных властных ручках принести ее в комнату больного. Бланш чувствовала себя королевой, сошедшей с трона, чтобы посетить своего подданного и наслаждалась приятным сознанием доброго дела. «Голубушка, мне надо видеть Фанни. Фанни Болт. Она здесь?» Блестящий туалет-бланш вдруг породил у миссис Болт подозрение, что она видит перед собою актрису или что-нибудь еще хуже. «Зачем вам Фанни?» — спросила она. «Я дочь леди Клевринг. Вы, конечно, слышали о сэре Фрэнсисе Клевринге. Мне очень хочется видеть Фанни Болт». О! Зайдите, пожалуйста, мисс!» «Бетси Джен, где Фанни?» Бетси Джен ответила, что Фанни ушла на лестницу номер третью, после чего миссис Болл заявила, что, по всей вероятности, она в квартире Стронга и приказала девочке сходить туда, посмотреть, там ли она. «В квартире капитана Стронга? А, мы пойдем к капитану Стронгу, я знаю его очень хорошо. Милая девочка, покажи, где живет капитан Стронг!» закричала мисс Бланш потому что пол недавно был вымыт, а богиня не выносила запаха простого мыла. Когда они начали подниматься по лестнице, некий господин по имени Костиган, который слонялся по двору и успел заглянуть одним буркалом под шляпку бланш, заметил себе «Чертовски хорошенькая девочка!» Клянусь честью, она направляется к Стронгу и Альта Монту. «К ним вечно ходят такие хорошенькие девочки!» Ба, Что это?» — вдруг сказал он, поднимая голову вверх и глядя на окна, из которых послышался пронзительный женский крик. Когда этот крик повторился, бесстрашный коз ринулся на лестницу с такой скоростью, какую позволяли его старые ноги, и чуть не был опрокинут по дороге слугою Стронга, сходившим по той же лестнице вниз». Наружную дверь квартиры Стронга Кос нашел открытой и принялся, что было силы стучать молотком. После нескольких внушительных ударов внутренняя дверь слегка открылась и наружу высунулась голова Стронга. «Это я, дружище!» «Что за шум, Стронг?» — спросил Костиган. «Убирайтесь к дьяволу!» Был единственный ответ — и дверь снова захлопнулась перед его почтенным красным носом. Косу ничего не оставалось, как снова направиться вниз, негодуя на причиненное ему оскорбление и давая клятву потребовать удовлетворения. Но читатель, более счастливый, нежели капитан Костиган, может войти внутрь и узнать то, что было скрыто от почтенного офицера». Выше уже было указано, каким великодушием отличался мистер Альтамонт и как щедро он тратил свои деньги, если они у него водились. Будучи от природы весьма гостеприимного характера, он не находил большего удовольствия, как пить в обществе других, так что и в Гриниче, и в Ричмонде никого не встречали с большим удовольствием, чем посланника набоба Лукновского. Обстоятельства сложились так что в тот самый день, когда Бланш и миссис Боннер явились в пастушье подворье, полковник пригласил мисс де из Энского театра и ее мать, миссис Годж, на маленькую прогулку по реке, причем сборным пунктом была назначена его квартира, откуда компания должна была отправиться на ближайшую пристань Стрэнда. Таким образом, когда миссис Боннер и Меларм подошли к дверям, где стоял слуга Альтамонта Греди. Последний сказал с необыкновенной любезностью «Пожалуйте, сударыни!» и провел их в комнату, которая словно была приготовлена для их посещения. На столе находились два букета, купленные сегодня утром в Ковен-Гардене, и несколько других доказательств нежного внимания Альтамонта, Бланш сунула в цветы свой хорошенький маленький носик, запорхала по комнате, заглянула за занавеску, в книги, картины, посмотрела на план Клевринского имения, висевший на стене, спросила слугу, где капитан, и вообще была в таком восхищении от своего нового забавного приключения и от мысли, что она попала в квартиру холостяка в этом глухом закоулке города, что совершенно забыла о цели своего визита и о Фанни Болт. Между тем Грэдди с парой роскошно вычищенных сапог прошел через комнату, направляясь к своему барину. Но бланш была так занята, что даже не успела заметить, как велики эти сапоги и как мало они похожи на обувь мистера Стронга. — Пришли, — сказал Гредди, помогая своему барину надевать сапоги, «Ты предложил им чего-нибудь выпить?» спросил Альтамонт. Грэдди вышел и спросил «Не угодно ли вам будет чего-нибудь выпить?» При этом наивном вопросе Бланш слегка рассмеялась и спросила миссис Боннер «Не выпьем ли мы чего-нибудь?» «Это, конечно, как вам будет угодно», сказал Грэдди, оскорбленный насмешливым тоном Бланш и вышел из комнаты Не выпьем ли мы чего-нибудь, повторила Бланш и опять рассмеялась. Гредди раздался из соседней комнаты голос, который заставил миссис Боннер вздрогнуть. Грэди не отвечал. Слышна была только его песня из верхней комнаты, кухни, где Гредди пел за работой. Грэди, Фрак! Снова заревел тот же голос. Слушай. «Это голос не мистера Стронга», — сказала Сильфида, все еще продолжая смеяться. Грэди Фраг». «Боннер? Кто такой этот Гредди Фраг? Нам лучше отсюда уйти». Боннер все еще не могла прийти в себя от изумления, в которое поверг ее этот голос. В эту минуту открылась дверь, и субъект, который кричал Гредди, мой Фраг», Появился на пороге без упомянутой принадлежности туалета. Он кивнул дамам и прошел через комнату. «Извините, сударыни, Грэди, тащи-ка сюда мой фраг. Ну, мои милые, погодка расчудесная, и мы сегодня...» Он не кончил своей фразы, потому что миссис Боннер, глядевшая на него широко раскрытыми глазами, вдруг вскрикнула Э, мори! И упала на стул. Альтамонт с минуту посмотрел на нее, затем побежал к Бланш, схватил ее и поцеловал. «Да, Бетси!» — сказал он. «Клянусь честью, это я!» «Мэри Боннер узнала меня!» «Что за красавица ты стала! Но чур молчок! Я умер, слышишь!» Твой отец умер. Твоя бедная мать не знает этого. Что за красавица ты стала? Поцелуй меня, Бетси. Да ну же, целуй меня крепче. Я люблю тебя, будь я проклят. Я твой старый отец. Бетси, Бланш тоже, глядела на него в изумлении, а затем стала кричать, и ее-то пронзительные крики были услышаны во дворе капитаном Костиганом, Смущенный родитель всплеснул руками. Его манжеты были расстегнуты, и на смуглой руке виднелись синие татуированные буквы. Побежал в свою комнату, принес оттуда бутылочку одеколона, и ее ароматным содержимом начал щедро окроплять боннер и бланш. Женские вопли привлекли в комнату остальных жильцов квартиры. Грейди из кухни и стронга из его спальной на верхнем этаже — При виде Боннера Бланш Стронг сразу понял, в чем дело. «Грэди, ступай во двор», — сказал он, — «и если кто придет». «Понимаешь? Актриса и ее мать, значит?» — спросил Грэди. «Да. Скажи, что никого нет дома и прогулка не состоится». «А как же букеты, что я сегодня купил?» — озабоченно спросил Грэди. «Ступай!» — крикнул эммори топнув ногой. Стронг также направился к дверям, и как раз вовремя, чтобы преградить дорогу капитану Костигану, театральные дамы лишились на этот день своего угощения в Гриниче, а бланш не была у Фанни Болт. Кос, который при случае величественно спросил у Гредди, что это была у них за беда и кто кричал, получил в ответ, что кричали женщины, что от женщины, по его мнению, бывает вся беда на свете».